Время действия. Вечер Дня Сунын. Место действия. Сетевое сообщество Керрин. Вы только прикиньте, Юнми сбежала с Сунын. Я прямо чувствовала, что она что-то сделает на прощание для школы. На прощание? Ну да. Она теперь звезда. Зачем ей учиться? Уверена, что у нее нет времени сейчас даже спать. Не то что на школу. Она постоянно засыпает при первой возможности. Согласна. Раз у нее едва ли хватает времени на школу, конечно же, на университет или колледж у нее времени не будет совсем. Лучше предоставить возможность учиться там кому-то другому. Но зачем было устраивать побег? Просто не пришла бы и все. Говорят, что ее почти час искали, тайком от сдающих экзамен. Подумать только, какое неуважение к директору сокгю Гю. А президент Сан Хион, что скажет он, когда узнает, что его мембер не получит диплом. Ее мастерство композитора уже признано, так что она не нуждается в дипломе. Многие тренни могли бы так поступить, но все они получили дипломы. В данный момент диплом никак не повлияет на ее жизнь, она уже имеет работу. Это правда, знаменитостям обучения в колледже не нужно, чего не скажешь о других профессиях. Все сдают Цун и только она убежала. Она что, хочет показать, что круче всех? Что она все сама решает? Если это пиар, то это очень глупый пиар. Вы еще увидите, как ее будут хвалить за то, что не стала занимать место какого-нибудь студента, которое ему действительно нужно. Если сейчас ее будут хвалить за то, что она отказалась от дальнейшей учебы и не стала занимать место студента, который усердно готовился к поступлению и которому действительно оно нужно, то через несколько лет ее будут принижать за то, что она не окончила не только колледж, а даже школу не закончила. В этой игре ей не быть победительницей. Так и будет. Слушайте, а семья Ким Джувона? Неужели они согласятся иметь невестку, которая даже школу не смогла закончить? Она спустила свою свадьбу в туалет, из окна которого она сбежала. Вот дура! У нее же были лучшие оценки в школе на предварительном экзамене? Она бы сдала его без проблем. Зачем она это сделала? Сложный вопрос. Может, она не хотела выходить замуж? Не хотела? За чаболя? За молодого парня с нежностью ангела? Может, ее заставляли? Ты в своем уме? Что ты пишешь? Ну, тогда не знаю. Наверное, она просто ненормальная. Интересно, а что теперь будет делать Фэн Энтетеймент? Корона теперь получит толпы хейтеров. Лихейрин в билборд. Пока Юнми будет писать музыку и песни, приносящие деньги, агентство будет ее тянуть. Скажут, что был нервный срыв, присущий всем творческим личностям. Но как только ЮНМИ потерпит неудачу, ее сразу выгонят. Она проблемная, агентствам такие не нужны. Жду не дождусь, когда она окажется в канаве. Так хочу посмотреть на это. Ты знаешь, что зависть унижает человека? Я с этим как-нибудь справлюсь. Надо же не сдать Сунын. О чем она только думала? Ну, теперь она получит. Время действия. Вечер дня Сунын. Место действия. Общежитие группы Корона. Боже мой! Восклицает Кюри, смотря в свой планшет. Наш тамбой сбежала Сунын. Головы других участниц группы, находящихся в комнате, разом поворачиваются к ней. «Правда, что ли?» – изумляется Ин Джон. «Да, фаны сообщают, что об этом пишут в сообществе ее школы. Просто убежала, вылезла в окно в туалете», – делится прочитанными новостями Кюри. «В туалете?» – брезгливо морщит носик Джихен. «Ребенок сошел с ума?» – высказывает предположение Хюмин. «По-моему, она в нем и не была», – говорит Ин Джон и добавляет, чтобы ее совсем поняли. «В уме?» «Что-то случилось?» Озабоченно нахмуривается Суньон. «У нее ведь были лучшие результаты в школе!» «Пишут!» – отвечает ей Кюри, быстро бегая глазами по строчкам в чате. «Что просто взяла и убежала!» Никто не понял, почему. В школе ее почти час искали. Потом в школу позвонил президент Сэн Хюн. «А он откуда об этом узнал?» – не понимает Ин Джон. «Пишут!» – говорит Кюри, продолжая читать чат. «Что она поехала из школы в агентство!» Х-! надув щеки выдыхает инжон «Представляю, что теперь будут говорить хейтеры». «Уже!» – кивает Кюри, смотря в экран. «Она ненормальная, невоспитанная, нарушает принятые правила, позорит поступком группу, она не может быть айдолом». Дочитав, Кюри поднимает голову и оглядывает присутствующих. «Думаю, много фанатов у Юнми не будет», – делает вывод Джихён. «Без образования». Кто станет за нее голосовать? О чем она думала, когда убегала? Явно не о последствиях, отвечает ей Хюмин. Скорее всего, вообще ни о чем не думала. Что скажет ее семья? А семья жениха? Неужели они согласятся на невесту без высшего образования? После слов Хюмин группа задумывается: Может, поэтому она и убежала, чтобы замуж не выходить, предлагает еще одну причину случившегося Суньон. Все удивленно поворачиваются к ней. «Ну и дура, если так!» – восклицает Хюмин. «Думает, что тут золотые горы?» «Молодая, глупая!» – вздыхает Джихен, доставая из кармашка зеркальце и смотрясь в него. «Пожалеет!» «Потом!» Ин Джон стоит, нахмурившись и наморщив лоб. «А вы видели, что она повесила рядом со своей кроватью?» – спрашивает у всех Кюри. «Нет!» – отрицательно крутят все головами. Сейчас принесу, обещает Кюри и, встав с дивана, убегает в свою комнату, шаркая по полу шлепанцами, не давая им слететь. Вот, вернувшись, произносит она, держа в руках лист бумаги размера А4. Что это? спрашивает Хьюмин, смотря на него. Как я поняла, это девиз Юнми или путь, которому она следует в жизни, отвечает ей Кюри. Там что-то жуткое, предполагает Ин Джон. Как сказать? Пожимает плечами Кюри и вслух читает написанное на бумаге. «Не трать время, сука, не трать! Действуй, действуй, прыгай, прыгай, копай, копай! Пока ты спишь, враг качается!» Закончив читать, Кюри поднимает голову и смотрит на озадаченных подруг. «Она что, любительница компьютерных стратегий? Это же вроде оттуда терминология!» Удивленно спрашивает Джихюн. «Зачем использовать нецензурные слова?» Не ответив ей, возмущается Хьюмин. А если вдруг придут с камерой из какого-нибудь шоу. Представляете, что будет? Фанатам не понравится. Не понимаю, зачем она такое повесила, удивляется Бурам. Это ей Сун Йон посоветовала, говорит Кюри. Я? Искренне удивляется Суньон. Да, помнишь, ты ей говорила, что нужно создать индивидуальность ее места? Говорила, вспомнив, кивает Суньон. Но я имела в виду, что она принесет какие-нибудь мягкие игрушки, потому что ее кровать выглядит голо. Я не подучивала ее, чтобы она вешала на стену подобные девизы. «Божечки, что у этой Юнми в голове творится?» – вздыхает Джихен. «Прямо какой-то кошмар!» «Хюмин права!» – нахмурившись, говорит Ин Джон. «Могут внезапно прийти с какого-нибудь развлекательного канала. Помните, как в прошлый раз было? Нужно снять!» Нельзя вешать на стены бумажки с такими словами. «Дай!» – требует она, протягивая руку Кюри за листком. Кюри беспрекословно отдает. Инджон складывает лист пополам и несколько раз рвет. Суньон неодобрительно качает головой. «Может, у нее нет денег, чтобы купить игрушки?» – делает предположение Кюри. «Учиться в Керин есть, а на игрушки нет?» – скептически возражает Хюмин. «Ну мало ли что случилось?» – отвечает Бурам. Может, все деньги на школу и потратила. Она ведь не из богатой семьи, и отца у нее нет. Я могу отдать ей часть своих игрушек. И я, подумав, говорит Хюмин. Я могу тоже дать, Джихен. Не жалко. А то у нее не постель, а какая-то монашеская келья. Ин Джон ничего не говорит. Молчит.